Эпилог. Аделина стояла посреди цветущего сада в длинном струящемся по ногам голубом платье и любовно поглаживала ладонью большой живот. По газону бежал мальчишка со смехом догоняя лохматую собаку. Но не заметив выступающий из земли корень розового куста, он споткнулся и растянулся на траве, при этом даже не заревел. Поднялся и встряхнул длинными темными волосами, весь в отца. Дарен тоже никогда ни на что не жаловался. Альфред, милый, осторожнее. Надо лучше смотреть под ноги, воскликнула Аделина, подойдя к сыну, чтобы убедиться в его невредимости. Сегодня вернётся твой папа. Что он скажет, увидев тебя со ссадинами?» Наследника Блэкстоуны назвали в честь отца Аделины, по общему решению. Я скажу ему, что сложался прямо как он, картавил оправдывался мальчуган. В четыре года надо думать о том, как научиться чему-то хорошему, доброму. Например, сперва выучить буквы. Бабушка расстраивается, когда ты начинаешь баловаться. Вот поедешь к ней в имение, она тебе задаст трёпку, шутливо пригрозила Аделина. Но сын знал, что бабушке бояться не стоит. Он из неё верёвки вёл. Сам Даран не особо занимался родовым замком, но этим увлеклась его мать. Даран и Аделина совсем не возражали, ведь кому-то нужно было присматривать за поместьем. Я не хочу учить буквы. Хочу воевать, как мой папа, упрямился Альфред. Наверное, это наследственное, вздохнула Аделина. А потом услышала шаги и вскинула голову. К ней приближался генерал Блэкстоун, получивший после выигранной войны с иранхами немало наград и почестями, отправленный на отдых в резерв. Аделина ждала этого дня с нетерпением, да и сам Дарн желал как можно больше времени проводить с семьей и заниматься землями двух имений. Она смотрела, как он подходит, и сердце бешено стучало от волнения. Какой же он красивый, и самый любимый на свете. Они не виделись пару месяцев, пока Даррен решал вопросы со службой. Но и дня не могла прожить спокойно в его отсутствии. Правда, теперь у неё было много разных забот, так что сильно скучать не приходилось. Дарен с нежностью обнял супругу. Я безумно рад вас видеть. Как вы тут без меня справлялись? С улыбкой спросил он: "Всё прекрасно, но с твоим возвращением будет ещё лучше". Жарко поцеловав Аделину, Даран поднял на руки сына. "Ты ведь слушался маму?" "Конечно", и мибалбул услусался, "похвастался Альфред". Зато Гретта от него в шоке усмехнулась Аделина. "Кстати, ты приехал очень вовремя. Завтра её свадьба с Джена. Они венчаются в храме, потом в деревне будет гуляние". "Неужели всё-таки решились?" «Или Елигретта беременна. Она мне не рассказывала, но думаю, им давно пора создать семью. Служанка по-прежнему работала в Терхеле, но теперь в отстроенном замке хватало и другой прислуги, которую Аделина выбирала лично, не доверяя даже свекрови, несмотря на их хорошие отношения. После госпожи Белинды Аделине не верилось, что на свете бывают такие чудесные женщины, как мать Дарна, которая души не чаяла в невестке. Кстати, брата Гретты выпустили из тюрьмы, и он перебрался в онтир. Гретту Альфред по-своему любил, но чаще любил дразнить. Его забавляли крики и паника мамины горничные, когда он вытворял нечто из ряда вон выходящее и потом от неё прятался. Ладно, подумаем об этом чуть позже, сказал Даран. Он осторожно положил ладонь на живот Элины и прислушался. Она уже толкается, чувствует своего отца, воскликнул с улыбкой. Вообще-то уже больше месяца толкается. "И откуда ты знаешь, что у нас будет девочка?" хитро спросила Аделина. "Мне очень этого хочется. Но если родится сын, будет стимул на третьего». Аделина лишь таинственно улыбнулась. Ещё перед смертью старуха Малума нагадала ей в будущем двойню мальчика и девочку. Дарн не знал о том разговоре, да и Аделина на время забыла. «Ведьма же умерла ещё в позапрошлом году так и не покинув лесной дом, как ей её не уговаривали перебраться в деревню. Но за ней до самой смерти присматривали. И теперь, глядя на свой большой живот, Аделина догадывалась, кто у ней родится. Впрочем, это уже не столь важно. Теперь она и так была самой счастливой. Да и впереди их с Дараном ожидает множество других прекрасных мгновений. Конец. Читала Наталья Фролова.